Глава двадцатая «Утро», — подумала Мэйт, открыв глаза. Она сразу это поняла, хотя в комнате было темно. Похоже, солнце с небосклона словно языком слезали. За окнами снова завывал ветер. Погода резко испортилась. И Мэйд сразу все вспомнила. Свадьбу, ночь любви и... потери. Они потеряли друга, Максимилиана. А Солорд Калверт еще и магию. Соло лежал рядом и сладко спал. Ее муж. Во сне он по-прежнему обнимал ее так крепко, словно боялся, что мэйт опять исчезнет. Она с грустью посмотрела на мозолистую руку лорда командующего, который усердно тренировался в фехтовании на мечах. Да и позавчера, во время боя на стене, ни секунды не отдыхал. Одна из мозолей лопнула, а подлечить ее бывшего мага, похоже, не хватило сил. Ах, если бы на этой руке сиял магический перстень. Но, увы, Мэйд захотелось встать и поискать его, чтобы убедиться. Камень потерял свет и превратился в обычное стекло, в пустышку. Она даже освободилась от придавившей ее руки мужа и, как ей казалось, незаметно сместилась на самой краешек кровати. Куда ты? И Мэйд настойчиво вернули обратно. Он что, не спал, притворщик? Утро, сол! нам надо поспешить. — А теперь-то куда? — он лениво потянулся. — Разве ты забыл? Сегодня новая битва. — Ничего я не забыл. — он откинул одеяло, и Мэйд невольно отвела глаза. Но не привыкла она еще к этой боевой готовности меча. Леди, кажется, смутилась. Коварные глаза полыхнули ультрамарином. — Лорд-командующий! — с притворным ужасом сказала Мэйд. «Вам следует своим видом устрашать врагов, а не леди». «Их я тоже устрашу», — пообещал ей солорд. «Оружия у меня много, всякого, и жена должна его почаще проверять, чтобы не затупилась». «Сол, перестань, тебя и в самом деле ждут». «Ну что за отвратительный медовый месяц?» — с досадой сказал муж, и, ловко перекатившись через мейт, встал рядом с кроватью. Она даже опомниться не успела. Какое стремительное, коварное движение! Он полностью владеет своим необычайно сильным телом. Вот и сейчас нагнулся над Мэйд и вдавил ее ручищами в матрас. Но пообещай, что уж после победы все будет по-настоящему. — По-настоящему? — Милая, в делах любовных ты еще новичок. Он распрямился и взглядом стал искать штаны. — На то и нужен медовый месяц, чтобы жена освоилась в постели мужа. «Я не слышала, чтобы высшие лорды целый месяц после свадьбы жили со своими женами», — ехидно сказала Мэйд. «Хватает в трех ночей, чтобы закрепить брак, а то и вовсе одной». «Так ведь речь идет о любимых женах», — невозмутимо сказал Солард Калверт. «Перчатки», — напомнила Мэйд, когда он полностью оделся, и сразу помрачнела. «Проблема никуда не делась. Солорд больше не маг». — Может быть, Грааль сможет вернуть герцогу хотя бы часть его прежней силы? Надо обратиться с ходатайством к императору, а лучше к Граферту. Он старше и о высшей магии знает все. Мэйд готова была упасть генералу в ноги и умолять его. Да все что угодно. Пусть хоть у нее всю магию до капли заберет. — Ваша светлость! Управляющий резиденцией лорда-командующего буквально ворвался к нему в спальню. Герцог как раз натягивал перчатки. — Что случилось? — сурово спросил он, хотя и так все было понятно. — Началось, похоже, красные маги все как один идут к стене, и горожане тоже, все, кто может сражаться. Дозорные сообщили, на горизонте корабли, их много, невероятно много. — Иду. — Я с тобой, — кинулась к мужу Мэйд. — Останься дома, — на ходу бросил он. — Нет, ни за что. Сидеть дома и ждать исхода сражения невыносимо. Если им суждено погибнуть, то вместе. Твари все равно всех будут убивать, кроме подходящих им магов. Для подселения своей сущности в человеческие тела. это не хотела стать добычей лича. А вдруг она заинтересует какую-нибудь высшую тварь? Лучше смерть. Все уже и в самом деле были здесь. Горожане вооружились кто как мог. Даже женщины пришли. Те, у кого не было маленьких детей. Все с надеждой смотрели на боевых магов. Лорд Руссе уже оправился от ранения, но шрам на щеке оставался. Граф был угрюм, но спокоен. Мэйд поняла, что он настроился на последнюю в своей жизни битву. «А вам здесь быть не надо, леди Мэйд!» — сурово сказал граф, увидев их вместе. «Сол, отошли ее. Хорошо бы портал, но Грааль нас предал, чтоб ему сдохнуть этому Сантафина. Перестаньте. Я здесь не единственная женщина, и я могу сражаться». «Оставьте меня в покое и гляньте лучше на горизонт, лорды!» Море ускал острова Сантафина и в самом деле кипело. Понятно, зачем высшим личам понадобился прошедший день. Корабли, похоже, стягивали отовсюду. И пауков-солдат тоже. Небо над главной башней замка почернело и клубилось. В воронке то и дело сверкала молния. Снова запахло серой. Казалось, что мрак льется потоком из расколовшихся небес и лавой растекается по всему острову с вершины башни, как из жерла пробудившегося вулкана. А оттуда на корабли. В море было черным черно, и эта туча постепенно наползала на побережье. Оставалась лишь узкая полоса бирюзовой воды, но и она стремительно сокращалась. «О, ангелы!» — ахнула Мэйд. «Их же тьма тьмущая, этих тварей!» «Никогда еще такого не видел», — признался лорд Руци. Хотя повидал я в своей жизни немало, но здесь сегодня сам владыка, вот бы с кем свидеться!» Он скрипнул зубами. «Это самый мощный прорыв со времен правления императора Граба -Рерона. клянусь своей продырявленной шкурой!» «Замечательно!» Улыбка герцога Калверта была... «Счастливой?» «Чему ты радуешься?» Всплеснул руками Мэйд. «Они стянули сюда все главные силы, как я и рассчитывал. «Лорды, вам следует отойти подальше от стены». «Сол, ты с ума сошел?» — взревел граф Руци. «Отступить?» «Просто отойти, хотя бы на вторую линию. Растянитесь цепочкой». «Что ты задумал?» «Мэйд, и ты уйди». «Нет, ни за что». «Кенрих, уведи ее». «Уверен, что делаешь правильно». «Да». «Пусть будет так. Я привык тебе доверять, Сол. Ты мой командир». «Если что, я слово сдержу. Лич тебя не заполучит». Мэйд почувствовала, как ее схватили железные руки. Она пыталась отбиваться, но граф Руци этого почти не чувствовал. Мэйд была для великана все равно, что перышка. Ее тащили прочь от края стены. «Отпусти меня, Сол! Ты же умрешь! Ты ничего не можешь сделать! Беги!» Красные маги с недоумением смотрели на своего лорда-командующего который встал впереди. Один. Вражеские корабли надвигались. «Ну же, твари, поближе!» усмехнулся герцог Калверт. Он с вожделением смотрел на тему врагов. «Все здесь. И высшие личи тоже. Готовились. А теперь вас ждет сюрприз». Совард и сам еще толком не представлял, что может Грааль, поэтому слегка удивился, когда в ответы на его призыв море заволновалось а потом у берега начала вырастать водяная стена. Все замерли. Зрелище было необычное. Волны всегда накатывали на берег, они отступали, как по команде, словно солдаты на марше от него, иногда огромные. В сезон штормов крепостную стену даже заливало. Но чтобы залив превратился в гигантскую чашу, корабли врагов внезапно оказались у нее на дне, а стены чаши все росли и росли. Солард вполне ощутил свою новую силу, Он может все. И тогда он поднял руки к небу. Небо в ответ полыхнуло. Зарево разлилось над островом Сантафина. Миг. И на воронку над главной башней, прямо на глазах, стал наползать ослепительный свет. «Этого не может быть», — прошептала Мэйд. «Солард вовсе не потерял свою магию. Он же...» «С нами граль! прокатилась по цепочке магов. Граль! «Крепость Архимак! Теперь мы выстоим! Победа!» Люди не верили своим глазам, а суровые красные лорды чуть и не плакали. От счастья, от избытка чувств. Редко кому удается увидеть полную силу Грааля, его необычайную мощь. А Солорд только разошелся. Раздавить эти вражеские корабли, утопить их все вместе с мерзкими пауками, а потом стереть с лица земли высших личий, То есть, с лица моря, да неважно. Крушить, убивать, сжечь. Владыка царства мертвых не верил своим глазам. Он уже праздновал победу. В крепости огромные потери, и среди магов тоже. Оставшиеся в живых красные лорды истощены, они теперь для личи легкая добыча. Прорыв случился, и тьма беспрепятственно поползет на восток. И вдруг началось невероятное. Над островом разлился яркий свет, Но это под силу лишь избранным. Это божественный свет. — В крепости архимаг Владыка, — высказал вслух его главный советник, то, что подумали все личи. Он тоже обзавелся человеческим телом, и Владыка с неприязнью смотрел на высокого худощавого блондина с очень уж светлыми глазами. Мог бы и подождать. Какая неприятная личина. — Маркис меня предал, — отрывисто сказал Владыка. — Сбежал. Порталом, похоже, ушел. Ну что ж, он за это поплатится. Клятва крови нерушима. Владыка сразу почувствовал, что Сантафина мертв, как только ударил магией Повелителя Тьмы, против которой бессилен даже Грааль, если он связал себя клятвой верности с правителем Царства Мертвых. Сердце Маркиза тут же перестало биться. Но свет над замком не погас. Напротив, разлился еще ярче а края гигантской чаши, в которую превратился залив, постепенно смыкались. Корабли с пауками словно оказались в гигантском водяном мешке, и шансов выбраться оттуда у них не было. Ни единого. «Владыка, вы только что убили своего архимага», — прошептал советник. «В крепости не Сантофина. «А кто тогда?» «Грааль», — растерянно сказал советник. «Откуда он взялся?» Не знаю, но вам надо уходить. Это, похоже, новорожденный архимаг, сосуд первозданной магии, и он все здесь сейчас сокрушит. Это невероятная сила. Бегите, владыка!» Полный разгром. Он все видел и все понимал. Остров того и гляди пойдет ко дну. Кто он, этот новорожденный Грааль? И как такое случилось? Но тьма отступает. Владыка и его ближайшие советники еле-еле успели в закрывающийся портал, а в заливе продолжали тонуть корабли. Последний удар Грааля, самый мощный, пришелся в остров Сантафина. фина Столлард выплеснул всю свою ненависть к тварям и предателям. Замок Маркиза затрясло, а скалы под ним мгновенно пошли огромными трещинами, и каменная громадина осыпалась, будто была из текучего морского песка. Вода вокруг острова закипела. Много веков назад один из трех Граалей поднял его с дна моря. Теперь другой Грааль отправил остров обратно, но расколов перед этим на куски, чтобы никогда больше сама память о предателе будет похоронена. «Прорыв закрыт», — объявил Солард Калверт, когда небо очистилось от туч, а волны улеглись. Горизонт был безмятежен. Время словно повернулось вспять. Как и не было ни скалистого острова, ни мрачного замка на нем, ни маркиза сантафина Залив у стен приграничной крепости еще был полон мусора. Обломки кораблей, дохлые пауки, грязная пена. Но это была полная победа, сокрушительная. Соллард какое-то время медлил, а вот теперь надо пойти к ним, к Мэйд и лучшему другу, которые сами не рискнут приблизиться. Он обернулся. Красные лорды все как один встали на правое колено, а правую руку с магическим перстнем приложили к сердцу. Горожане и вовсе распластались по мостовой, вдалеке, не решаясь поднять головы. То, что они видели, словами было не передать. Для стоящего на стене архимага невозможного, казалось, не было. Мэйд стояла на коленях рядом с лордом Руци, который ее, наконец, отпустил. Генрих, как и Мэйд, выглядел потрясенным. На леди жалко было смотреть. Человек, которого она считала пустышкой, оказался и не человеком вовсе. И как теперь быть с их браком? Мэйд ничего не знала о женах Граалей. Императрица выглядела такой недоступной. А Граферт и Гра-Сантофина вообще были не женаты. И Мэйд боялась голову поднять, не то что мужу в глаза посмотреть. И он это понял. Так и знал. «Встаньте!» — громко сказал Соларт. «Все! Встаньте!» Герцог Гракалверт, бывший лорд-командующий крепости, почтительно приблизился к Архимагу. Противник бежал. «Я вижу», — с иронией сказал он. «И в чем же дело? Всем отдыхать, а потом? Праздник. Я еще не пробовал, но думаю, что и фейерверк смогу организовать». Он прислушался к себе. Да, силы никуда не делась, хотя потрачено ее на прорыв безгранично много. Но магия хлынула во вновь открывшийся сосуд так щедро, что даже владыка предпочел бежать. Но магия хлынула во вновь открывшийся сосуд так щедро, что даже владыка предпочел сбежать. Мэйд! Она все еще не решалась на него посмотреть. Солвард чувствовал, сердится и боится. «Это все еще я, Мэйд!» «Ваше святейшество!» «Да брось! Я потому тебе и не сказал!» «Я не собираюсь лезть в твою голову», — с досадой сказал Соллард. «Кстати, Генрих...» — он обернулся. «Мы с Мэйд вчера поженились». «Так я теперь еще и родственник Архимага», — ухмыльнулся Лорд Руце. «Вот уж не думал, что мой брак окажется таким выгодным. Но как это вышло-то, Сол? Простите, Гра Калверт. «Без титулов», — сердито сказал он. «Сам не понял. Надо спросить у Граферта или у Гра Барирона». Полагаю, кто-нибудь из них вот-вот объявится. Он улыбнулся. Прорыв закрыт. Личи отступают по всему фронту. Владыка спешно отзывает свои войска. Поэтому Граали могут передохнуть. Солард удержал юг. Портал опять открылся на главной площади. Из воронки шагнул сам Император. Все упали на колени. В городе два Грааля. Когда такое было? Только красные лорды щитом стояли перед порталом. Солард впереди. Император подошел к нему и положил правую руку на плечо. Как равный равному. Они помолчали. Их сердца бились в унисон. Сознание было единым. Слова тут не нужны. «Поздравляю, Сол», — сказал, наконец, император. «Не думал, что когда-нибудь увижу это рождение Грааля. Придется тебе занять место Сантофина. Маркис мертв. Я знаю». Теперь внешняя политика на тебе. Приступай. Еще одно. Я женился, Риан. Герцог Гаракалверт вернулся. Мэйд, иди сюда. Она робко шагнула вперед. Поздравляю, герцогиня. Широко улыбнулся император. Вы ведь герцогиня? Мне безразличен мой титул, ваше величество. Но вот мое кольцо... Мэйд смущенно посмотрела на свою правую руку, где синел камешек бытового мага. Всего лишь... «Надеюсь, Риан, возражений против нашего брака уже нет?» И Солард вопросительно посмотрел на императора. «Ну, какие возражения? Ты легко можешь сделать этот камешек красным». «Вот как? Все теперь в твоей власти. Моя жена раньше была целительницей». «Императрица?» — ахнула Мэйд. «Что тут поделаешь? Ну, тянет высших лордов к зеленым-синими камушкам», — смущенно кашлянул император. «А я что, не человек?» «Но Граферт!» «Обсудим это потом, Сол!» «Нас ждут!» Все почтительно слушали, как говорят между собой Граали. «Надеюсь, что Риан не задержится здесь надолго», шепнул герцог-игрок Алверт на ухо жене. «У меня на медовый месяц большие планы, и начать хочу прямо сегодня!» Мэйд смутилась. Ее хрупкое плечо невольно дрогнуло, когда на него легла рука мужа. Она еще не привыкла к мысли, что Солард — архимаг, ведь они всесильны и видят всех насквозь. Медовый месяц с Граалем. Да уж, это и в самом деле будет необычно.